Глава 15. Побег и злая погоня. «Все очень хорошо», — сказал Мэкшен, когда Ода передал ему свой разговор с графиней. «Но вот вы мне что скажите. Думаете ли вы довериться Дмитрию или нет? Ведь, с одной стороны, услуги такого опытного, ловкого и сообразительного человека представляют большую ценность». А с другой стороны, он будет обижен, если вы его устраните от этого дела. Между тем, он очень много знает. Знает и карлика, который к вам ходил, и семейство княжны, и ее самое. По-моему, следует ему довериться. Я с вами согласен, но только вы ему не все сказываете. Нет, я не скажу ему всего, да в этом не будет надобности». потому что он сам поймет и раскусит все остальное без дальнейших слов. «Делайте, как знаете, Мэкшен, но только я сперва поговорю об этом с графиней. Я буду у нее завтра, ведь я дал слово ничего без совета с ней не предпринимать». Оданагю съездил к графине. Та поехала к княжне дворец, и на другой день капитана уведомили письмом, что на Дмитрия вполне можно положиться. Одонагю позвал курьера и сказал, что он рассчитывает на его верность и хочет ему вполне довериться. «Всячески постараюсь служить вам, барин. Я только и думаю о том, как бы поступить к вам на службу совсем, а не только на время. Предупреждаю вас об одном». «Когда вы соберетесь уезжать совсем из Петербурга, вы меня предупредите за несколько дней, потому что нужно будет сделать публикацию в ведомостях. Я это беру на себя». «Какую еще публикацию?» «Публикацию о вашем выезде за границу, чтобы все знали, что вы не бежите от долгов. Без этого вам не дадут паспорта». «Как я рад, что вы мне это сказали». «Вы, значит, догадываетесь, что я рассчитываю уехать не один, а с женой, которую будет, как я надеюсь, графиня Эрган. «Понимаю, барин, и постараюсь, чтобы об этом узнали все». С этими словами Дмитрий ушел. Зима в этом году установилась очень суровая. Нева замерзла рано, мосты были разведены. На улицах появились сани, на гуляниях выросли горы для катания. Оданагю продолжал посещать графиню Эргарн почти каждый день. Его лошади подолгу стояли у ее подъезда. Но с княжной он не виделся больше месяца, и даже карлик ни разу к нему не приходил. Соблюдалась особенная осторожность. В свете усиленно говорили о предстоящем замужестве графини. Она была красива и богата, к ней сваталось много женихов, но до сих пор она всем отказывала, предпочитая оставаться свободной. Потому Одонагю все поздравляли, считая, что ему особенно повезло. На одном праздничном выходе император подошел к Одонагю и спросил, правда ли, что он собирается отнять у двора одну из самых красивых дам. «Считаю эти слова за милостивое соизволение вашего императорского величества», отвечал Одонагю с нижайшим поклоном. «Не только соизволяю, но и желаю вам счастья». «Приношу вашему величеству мою всенижайшую благодарность», произнес Одоногю. «Полагаю, что вы, ваше величество, не изволите думать, что я собираюсь увести ее из России навсегда». Напротив, я бы стал большую часть года проводить в России, если бы мне на это было дано поизволение. Очень рад это слышать. Следовательно, я не теряю, а выигрываю от этого брака. «Боже мой, не я буду, если в свое время не напомню ему этих слов», — подумал Ода Нагью. «Ведь это прямое разрешение на брак и на то, чтобы я оставался в России». Все было теперь готово для исполнения задуманного. Графиня рассказала всем, что собирается ехать к себе в усадьбу, находившуюся от Петербурга в десяти милях. И все поняли это так, что графиня не желает многолюдства на своей свадьбе, а хочет, чтобы она произошла в самом интимном кругу. Оданагю сделал в ведомостях публикацию о своем отъезде за границу. Княжна Черторинская получила от графини письмо, в котором та очень просила свою кузину взять у императрицы себе отпуск на три дня в деревню Графиня графине. Императрица охотно дала отпуск, а когда княжна уезжала из дворца, государыня вручила ей футляр с драгоценностями и сказала «Отдайте это невесте и скажите, что я обещаю ей мое покровительство, пока она будет находиться в России». Час спустя Оданагю был вознагражден за свое долгое терпение. Он и княжна были, наконец, вместе. Священника достали заранее, и он уже отправился в усадьбу. В десять часов утра княгиня и ее кузины сели в экипаж. В другом экипаже поехали Оданагю, Мэкшен и их свита. Ехать до усадьбы было недолго, и в тот же день немедленно по приезде совершен был обряд венчания. Одонагю получил свой приз. Во избежание какой-нибудь неприятности решено было, что молодые на другой же день выйдут за границу. Дмитрий оказался им очень полезен. Он все устроил, все уладил и вообще обнаружил большую честность и преданность. Прощание княжны со своей двоюродной сестрой было очень нежное. «Как ты много для меня сделала, сестрица», — говорила она, — «я тебе всем обязана, ведь ты очень сильно рискуешь, государь непременно рассердится на тебя». «Его гнев для меня не так уж страшен, я женщина и притом иностранка». Но прежде чем ехать, вы оба должны написать по письму. Вы, капитан Одоногю, императору, а ты, кузина, императрица. Капитан пусть напомнит о высочайшем выраженном согласии на его брак и выскажет желание остаться в России и поступить на службу. А ты, кузина, напомни императрице об ее обещании покровительствовать невесте и попроси ее похлопотать за тебя у государя. «О себе я сама похлопочу, сделаю, что нужно, но я заранее уверена, что дело отлично обойдется и все кончится одним смехом». Оданагю и его жена написали каждый по письму. Оданагю, кроме того, написал и английскому послу, прося его благосклонного содействия. Когда все это было кончено, графиня простилась еще раз и сказала... «Разумеется, я перешлю эти письма уже после того, как вы переедете через границу. Будьте покойны». Оданагю и его молодая жена пошли садиться в приготовленный для них экипаж. Это был так называемый «вазок» — каретный кузов, поставленный на полозья. Внутри «вазка» сели молодые, а Мэкшен и Джо заняли наружное сиденье. Макшен не желал мешать молодым, третий в таких случаях всегда лишний. Курьер Дмитрий сел на козлы рядом с ямщиком. Снег покрывал землю на несколько футов, но в воздухе было сухо, морозно и солнце ярко светило. Молодая была закутана в роскошную соболью шубу, молодой тоже был в меховой шинели. Макшен и Джо в волчьих шубах и шапках и в меховых сапогах. Были закутаны так, что видны были только их носы. Ноги они укрыли себе медвежьей полостью. Четверка лошадей нетерпеливо рыла копытами снег. «С Богом!» вазок помчался со скоростью 16 миль в час.